В возможности наступления черного дня он смутно чувствовал поэзию. Возможность эта придавала особый уют его жизни. Настенька поддерживала разговор о черном дне, но она плохо верила в то, что у них может наступить когда-либо черный день. Раз как-то она отдала это понять мужу. — Да, вот как. — А что ты, к примеру, будешь делать, когда я околею? — спросил польщенный внутренний Иванчук. — Об этом Настенька не думала и сердито замахала руками. Она терпеть не могла разговоров о смерти, да еще в таких выражениях. Иванчук с умилением приписал сердитый жест Настеньке ее любви к нему. Но и это, собственно, уже было близко к правде. Сам Иванчук тоже входил во все дела Настеньки, сначала почувствовал долго, а потом и с настоящим интересом. Он с первых же дней знал все ее платья, шляпы и туфли, и так же твердо, как она сама, помнил экономию ее туалетного хозяйства, знал, в какой дом ей еще можно прийти в том или другом наряде, и в какой уже нельзя, потому что его там все видели. Шталь ничего этого не знал и не понимал. К удивлению настеньки оказалось, что Иванчук прекрасно разбирается в дамских туалетах и в особенности в ценах на них. Также безошибочно определял он стоимость драгоценных вещей от юсуповских бриллиантов до золотого кольца с рубином, которые Настенька принесла в приданное. Настенька не знала, что могли стоить юсуповские бриллианты, только ахала, слушая цифры мужа, но цену своего кольца она знала хорошо и была поражена тем, как точно он эту цену определил. Сначала она была отнеслась недоверчиво-насмешливо к его указаниям, какие вещи нужно покупать в английском магазине, какие в нюрнбергских лавках, какие на суконной линии гостиного двора. Но потом, убедившись в верности указаний мужа, строго им следовало. Его внимание очень ей льстило. Настенька понимала, что при их давних близких отношениях новым для Иванчука в женитьбе был только семейный уют, как для нее квартира, горничная, гости или обеспеченность на черный день. Она поэтому с самого начала особенно заботилась о семейном уюте. Понемногу он захватил ее Они оба почувствовали, что их жизнь соединена твердо, навсегда, что у них нигде и ни в чем нет и не может быть разных интересов. Иванчуку, которого никто никогда не любил, это сознание доставляло большое наслаждение. Он с каждым днем все больше привязывался к Настеньке. Хотя Иванчук, в отличие от Шталя и от большинства молодых людей, не любил и не умел копаться в своих чувствах, он как-то вечером, поджидая Настеньку, задумался над вопросом, уступил ли бы он ее добровольно самому императору. Перебирая мысленно на благо, которое мог ему предложить император, Иванчук с удивлением и с гордостью убеждался в том, что, пожалуй, не уступил бы. — Ну, за Шереметьевское, скажем, богатство, уже ли не уступил бы? — спрашивал он себе. Или задолженность канцлера? Права нет. Уй, ей-богу. Он был совершенно растроган и счастлив. При всей своей природной черствости Иванчук еще был слишком молод для свободной, спокойной и скучной жизни никого не любящего человека. На придворный маскарад Настенька после долгих совещаний с мужем решила нарядиться индейской вражьей. За час до бала, одетая, нарумяненная и разукрашенная, Настенька при зажженных свечах стояла перед зеркалом с большим букетом цветов в левой руке и повторяла позы ворожьи. В небольшой комнате все было блестящее и недорогое. Иванчук остался жить в своей прежней холостой квартире. Одна из четырех комнат, не имевшая прежде никакого назначения, была отделана под будуар Настеньки, а в спальную поставили новую постель. Гостей принимали в столовой и гостиной, но хозяин никогда не забывал вернуть, что они временно живут на биваках в тесноте, на что гости обычно с игривой улыбкой отвечали «Да не в обиде». Иванчук говорил также, что ищет хорошую квартиру где-нибудь за фонтанкой. Там еще так просторно и дешево. В действительности он приторговывал двухэтажный дом на Невском